Подождите, подождите, а вы? Вы, любезнейший Иван Иванович, когда вы, Иван Иванович, сентиментально вздыхаете, ах, я чувствую приближение смерти, что это? Пустое, выпотрошенное, ничего не значащее слово или нечто, что вы ощущаете так же правдиво, как я шляпу на своей голове? Смерть, понимаете? Смерть. Вот вы, милейший Иван Иванович, старший бухгалтер и труп.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 Миллионы лет оно плелось, тащилось, тянулось, как липкая собачья слюна, и вдруг ни с того ни с сего вздыбилось, понеслось, заскакало с разъяренной стремительностью. Ольгины губы сделали улыбку. Рука, поблескивающая тонкой, как нитка жемчуга, потянулась к ночному столику. — Ольга! — рука оборвалась и упала. — Дайте мне, пожалуйста, эту коробку.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 Я шепчу, Ольга, вам очень больно. Я позову доктора. Он обещал впрыснуть морфий. Она с трудом поднимает веки и говорит, не ломайте дурака. Мне просто немножко противно лежать с ненамазанными губами. Я должна быть ужасная рожа. Ольга скончалась в 8 часов 14 минут. А на земле как будто ничего не случилось. 1928 год. Конец книги. Март 1994 год. Читала Светлана Котикова.